«Послушайте, Элли, мне кажется, вам не следует оставаться здесь и играть со мной в шахматы. Сюда приходят другие пассажиры навестить своих любимцев, и они нас видят. Они начнут сплетничать. Какая ерунда! Но это так. Мы с вами знаем, что мы ничем таким не занимаемся, но другим это кажется странным». «Вы хотите сказать, что у нас с вами могут быть неприятности?» «Вы сейчас очень похожи на миссис Мимси. Вы можете приходить сюда навещать, Чтипси, но вам лучше приходить с кем-нибудь из владельцев других животных». Она хотела возразить, но лишь пожала плечами. «Хорошо». Все равно это не самое удобное место. Теперь мы будем играть в салоне палубы Би и днем, когда вы заканчиваете работу и по вечерам. Макс возразил, сказав, что мистер Джордана не отпустит его, но она быстро ответила, «Не беспокойтесь насчет вашего босса, я могу из него веревки вить». Элли показала, как она будет это делать. Представив огромного мистера Джи свитого в веревку, Макс не сразу нашелся, что ответить, но в конце концов он выдавил из себя Элли. Члены экипажа не могут пользоваться салоном, это могут... «Я часто видела, как мистер Дюмон пьет там кофе с капитаном Блейном». «Вы не понимаете, мистер Дюмон почти офицер, и если капитан приглашает его к себе в гости, то это привилегия капитана, а вы будете моим гостем». «Нет, не буду». Он попытался объяснить ей, что существуют строгие правила, и члены команды не должны общаться с пассажирами. «Если бы капитан увидел нас сейчас, он бы очень разозлился не на вас, а на меня. А если он застанет меня в пассажирском салоне, то он меня пинками загонит в самый глубокий трюм». «Я не верю, но...» — он пожал плечами. «Хорошо, я приду сегодня вечером. Конечно, он не будет пинать меня на, на самом деле». Это ниже его достоинства. Он отправит мистера Дюмона сказать мне, чтобы я уходил, а утром вызовет меня. Я не прочь заплатить штраф размером в месячную зарплату, если это необходимо, чтобы показать вам истинное положение дел. Он увидел, что она, наконец, призадумалась. Но почему? Я считаю это совсем несправедливо. Все имеют равные права, таков закон. Равные? Ну, это только если смотреть с высоты. Вдруг она встала и вышла. Максу снова пришлось утешать мистера Чипса, но не было никого, кто мог бы утешить его. Он понимал, что не слишком скоро придет день, когда затеряются, исчезнув за горизонтом. На следующий день Элдрид вернулась, но в компании миссис Мендозы, преданной своей чау-чау и похожей на нее. Элдрид обращалась с Максом, — Обезличенно вежливо, как леди, которая пытается быть доброй к своему слуге, за исключением одного краткого момента, когда миссис Мендоза отошла от них на порядочное расстояние. — Макс! — Что, мисс? — Я вам покажу, мисс! — Послушайте, Макс, как звали вашего дядю? — Случайно не Честер Джонс? — Но почему? — Просто так. В это время миссис Мендоза снова присоединилась к ним, и Макс был вынужден оставить этот разговор. На следующее утро его разыскал кладовщик. «Эй, Макс, Пузач тебя спрашивает. Тебе лучше бы поторопиться, по-моему, он чем-то недоволен». По дороге к мистеру Джи Макс начал волноваться. Вроде бы никаких нарушений за последнее время у него не было. Он пытался откинуть ужасную мысль, что вызов каким-либо образом мог быть связан с Элли. Было ясно, что мистер Джордана был чем-то недоволен. Но он сказал только, чтобы Макс представился в офис казначея и поторапливался, что Макс и сделал. Казначея на месте не было, и его принял мистер Квиппер. Осмотрев его холодным взглядом, он сказал, «Надень чистую униформу и побыстрее! Затем представься в каюту капитана». Макс не пошевеленулся и сглотнул слюну от удивления. Мистер Квеппер гавкнул, «Ну, двигайся!» «Сэр, — объяснил Макс, — я не знаю, где находится каюта капитана» то разрази меня гром рабочая палуба радиус девять вне борта макс вышел капитан был в своей каюте с ним был мистер самуэлс казначей мистер уолтер помощник и доктор хендрикс астрогатор макс понял что ему предстоит пережить что то необычное. Но он не забыл доложить. Помощник стюарда третьего класса Джонс прибыл по вашему приказанию, сэр. Капитан Блэйн взглянул на него. — Хорошо. Садись. Макс присел на край стула. Капитан обратился к первому помощнику. При сложившихся обстоятельствах дачи «Я думаю, что это самое лучшее решение, хотя и несколько радикальное. Вы согласны со мной, Хэл?» Казначей согласился. Макс подумал о том, насколько оно радикально и каким образом оно касается его. «Мы занесем это в бортовой журнал в качестве исключения, док». И я напишу объяснительную комиссии. В конце концов, правила для того и существуют, чтобы их нарушать. Дело решенное. Макс подумал, что его просто хотят выкинуть в космос и думают, как объяснить это позже. Капитан повернулся к своему столу, давая понять, что встреча окончена. Помощник капитана откашлялся. «Капитан!» — он указал глазами на Макса капитан блейн снова посмотрел на него ах да молодой человек вас зовут джоунс да сэр я осмотрел ваш послужной список там указано что некоторое время вы проходили испытания на должность картографа на Туоле. так точно капитан вам не понравилась эта работа да нет Макс спросил себя, что бы на его месте, — ответил Сэм. — Ну, в общем, практически я только высыпал окурки из пепельницы в беспокойной... Э, в рубке управления. Он затаил дыхание. Капитан улыбнулся. — Ну что ж, иногда и такое случается. Хотели бы вы снова попробовать? — Что? — Да, сэр. — Дач. Капитан... Как правило, я не считаю целесообразным дважды пробовать кого-либо на одно и то же место. Но здесь дело касается личностей. — Да, конечно. Вы можете без него обойтись, Хелл? — О, да, капитан. Он у меня всего лишь обслуживает нижние палубы. Казначей улыбнулся. Капитан тоже улыбнулся и обратился к экстрагатору. — Я не имею возражений, док. — Хотя, конечно, такие вопросы должна решать гильдия. Келли желает его испробовать. У него не хватает одного человека, вы знаете. Хорошо. Минутку, капитан. астрагатор обратился к Максу. Джонс, у вас был родственник в моей гильдии? Да, сэр. Мой дядя, Честер Джонс. Я служил под его командованием. «Надеюсь, что вам от него досталась часть его таланта к цифрам?» «Надеюсь, что так, сэр?» «Посмотрим. Доложите о своем назначении главному оператору компьютеров Келли». Макс сумел найти рубку управления, не спрашивая ни у кого, как туда пройти, хотя он едва видел, куда идет».